Глава девятая. В подвале дома пустынника царил порядок, близкий к образцовому. Солочь был аккуратистом», — сделал вывод Немченко. «Здесь стояли бочонки с вином и маслом, коробы с мукой и крупами. На полках кувшины с вареньями и соленьями, под амулетами сохранения висели колбасы и окорока». Все метров десять, чуть больше длины помещения, были наполнены продуктами, будто бы наемный убийца собирался держать здесь осаду. Нужный участок кладки попаданец нашел сразу же. Взглядом тайник обнаружить сложно, но его местоположение палач Рея выпотал. Достояние пустынника пряталось закаткой с квашеной капустой. Андрею пришлось использовать накачанные долгими тренировками мышцы, сдвигая тяжелую емкость в сторону. Определил нужные для выемки кирпичи, но вначале деактивировал магическую ловушку. Чтобы не терять гиты своего резерва, использовал один из дешевых защитных перстней. Затем с помощью кинжала, ломать ногти не хотелось, разобрал кладку и обнаружил за ней, Пустое пространство объемом в четверть кубометра. Посмотрим, что тут у нас, пробормотал Андрей. К его досаде пришлось вставать на одно колено. Наемный убийца сделал свой тайник в самом низу стены, и просовывать руку внутрь было крайне неудобно. Добычей землянина оказались четыре свитка, три кошеля и маленькая шкатулка. Амулет на пальце светил слишком ярко, и Андрей, сняв его, положил на крышку сдвинутой катки. Первый же прочитанный им документ оказался тем самым договором долевого участия в морских перевозках горстенов. Три остальные бумаги были бесполезны. Долговые расписки, выданные Виналию Галлу от каких-то лавочников на незначительные суммы. Самая крупная в 75 оборов. Возиться с такой мелочевкой не хотелось, даже при том, что ниторский обор на десятину дороже Делиорского, и золота или серебра в нынешних монетах содержится больше. Отправляясь в Тобрук, Андрей прихватил с собой местные деньги из их джиса и магического хранилища. Обращаться к менялам не потребовалось, нужные монеты нашлись среди трофеев. В шкатулке лежало три десятка драгоценных камней без оправ. Один из них являлся накопителем, остальные магической обработки не подвергались. В кошелях обнаружились долиорские серебряные монеты. Пустынник держал их на для поездок на юг. Вытряхнув камни из ящичка, Андрей сложил в свою сумку всю добычу, кроме долговых расписок. Их он бросил обратно в тайник. Еще раз прошел по подвалу и обратил внимание на какой-то сундучок в дальнем углу. Открыв его, испытал ощущение тошноты. Внутри, под амулетом сохранения, лежали явно принадлежавшие когда-то разным людям отрезанные пальцы рук или ног, носы, уши и даже несколько мошонок. «Извращенец смертский. Землянин захлопнул крышку и направился к лестнице. «Сук, что же я тебя так быстро убил?» Поднявшись, коротко бросил девушке. «Где?» Рабыня, опять сжавшись, как испуганный мышонок, показала в сторону двери, расположенной напротив входа на кухню. Псевдо-пустынника там ждал приготовленный на скорую руку обед. «Счезни!» — вновь отделался одним хриплым словом Андрей. Конечно, особо скрываться при этом запуганном создании нужды не было. Никуда не побежит делиться своими подозрениями, даже если они у нее и возникнут. К тому же, много ли девушка может поведать, не имея языка. Об азбуке глухонемых в мире герталы немченко не слышал яичница с копченым беконом, мясная сырная овощная нарезка да черствая лепешка. Вот все, что рабы не успела приготовить для хозяина. Наверное, урод не упустил бы повод ее наказать, но с сегодняшнего дня жизнь девушки изменится кардинально. Андрей поел очень быстро, не хотел терять времени даром. Ему еще надо было найти особняк и контору отца и сына Горстонов. Под описанием внешности этих судовладельцев, которые палач смог выдавить из наемного убийцы, могло подойти немало жителей славного Тобрука. «Займись лошадью», — приказал Оурей, покидая дом. Едва оказавшись за воротами, убедившись, что в тихом, заросшем вдоль заборов и в ником проулке никого нет, скинул теневой образ Виналия Галла, того могли узнать и пристать с разговорами. Остался в своем истинном обличии молодого наемника. Повертив головой налево-направо, выбрал направление к видневшейся в конце прохода площади. Пройдя четыре десятка шагов, оказался на многолюдном базаре. Народ спешил купить с утра самые свежие продукты — зелень, молоко, мясо и прочее. Не протискиваясь в толпу, Андрей пошел вдоль края рынка, где стояли коробейники и пожилые торговки мелким товаром, вроде семечек, варенья, солений и прочего. Чем-то напомнил родной мир, там тоже бабульки продавали подобную продукцию с огородов. «Эй, парень!» — схватил он за шиворот пробегавшего мимо мальчишку. «Как мне пройти гильдии?» «Какой?» «Бестолковый! Чего спрашиваешь? Конечно же наемников!» «Это трудно объяснить. Проще проводить. Десять боров». «Пять». «Ну, пять, раз ты такой жадный. Но монет вперед!» «Сначала дел, потом оплата. А то знаю я вас. Пошли!» Слегка толкнул Олрой пацана. Все гильдии, как правило, располагались друг от друга неподалеку. Заходить в названную попаданец и не думал, но где-то рядом есть морская гильдия, а там можно будет точно узнать расположение нужного особняка. Все лучше, чем часами бродить по незнакомому городу. Интересно, конечно, но утомительно, и время зря пропадет». По пути к молодому привлекательному наемнику, и так притягивавшему к себе взгляды молодых и не очень горожанок, прицепилась пахнувшая потом шлюха в платье, едва прикрывавшем колени. Для гертальских порядков сродни самой короткой мини-юбке. юбки. С тебя даже денег не возьму, красавчик, — предложила девица. — Вином гости только. — Другой раз, милая, — попытался отделаться улыбкой Немченко, но не тут-то было. Пришлось на халку довольно грубо оттолкнуть. «Отвали, когда мне!» «Тогда ласкай себя сам!» Зло сплюнуло с трудом устоявшая на ногах потоскуха, изобразив неприличным жестом, как именно молодой наемник должен доставить себе удовольствие. «Баран!» «У нас тут больных девок нет!» С видом знатока прокомментировал мальчишка. «Вот в порту! Остерегайся!» «Спасибо! Без тебя б я никак не сообразил! Долго еще идти?» — Так почти пришли, — обрадовался сорванец. Отдав парнишке заслуженные тем пять боров, Андрей немного потоптался перед воротами штаба наемников. Дождался, пока его проводник скроется из виду, и пошел по улице вслед за телегой, на которой везли мешки с мукой. Морскую гильдию признал по изображению парусника на большом бронзовом щите, прикрепленном к воротам. — Те кого? — спросил охранник у калитки. «Пока не знаю», — пожал плечами благородный Ант. «Хочу вот попробовать себя в абордажной команде. Найти постоянную службу. Надоело случайными заказами перебиваться. Иди в дружину. И похоронить себя в захолустье? не баб толком, ни развлечений. сам -то, небось, женат, а все равно из города уезжать, смотрю, не торопишься. Здесь у вас люди в охрану еще нужны? Опоздал», — хохотнул страшка Литки. Пришел бы недели раньше, сейчас бы вместо меня тут стоял. А насчет абордажной команды, это тебе лучше непосредственно к судовладельцам или к капитанам обратиться. А где их найти? Уже через четверть часа дружеской беседы и сетований на то, что работодатели совсем в последнее время оборзели, мал стали платить. Андрей выяснил, где находится и особняк, и контора нужных ему торговцев. Дальше нужно было пользоваться преимуществами адепта Тени, но сначала требуется найти место, где можно незаметно уйти в сумрак. Попрощавшись со сторожем, Немченко пошел к порту, по пути высматривая подходящий закоулок. Такое он обнаружил весьма скоро, однако, свернув туда, неожиданно столкнулся с двумя молодыми мастеровыми, года на три-четыре старше его. «Гля, Санти!» «Не как вояк заблудился!» — усмехнулся один из них. «Кого ты здесь ищешь?» — спросил у попаданца второй. вам не все равно, парни!» — примирительно сказал Орый. «Встречу мне назначили. Иду вот куда пригласили!» Землянин чуть сместился к ограде, освобождая парочки путь. «Эй, а ты случайно не делиорец? Вдруг нахмурился начавший разговор, остановившийся в нескольких шагах от Немченко. Говор у тебя, Южный. Тот, кого он назвал Санти, дернул приятеля за рукав. Не начинай, Орлик, далеорицы-далеорец, пусть идет куда шел. И нам надо. Нас Рип ждет. они, моего брат, твари в прошлом году под фожем убили, сжал кулаки приятель. А сейчас разгуливают по нашему городу, как у себя, дома. Что же он возле форжа-то делал? поинтересовался Немченко. Вопрос ответа не требовал. И так понятно, что пришел тот, брать, воевать и грабить. Ох ты, урод! взорвался Орлик и кинулся на ула. Получи! Замах его был на рубль, а удар получился на копейку, в том смысле, что в земляне на кулак зачинщика драки не попал. Немченко вовремя пригнулся и сделал шаг в сторону. Зато в сложенный из булыжников забор впечатался со всей силой. На этом беда отбившего себе руку парня не закончилась. Олрей ногой подбил его сзади по коленкам и хуком слева, начавшему заваливаться на спину, скривившемуся от боли орлику, попал точно в челюсть нокаут. «У тебя будут ко мне какие-нибудь вопросы?» — спросил Андрей у отступившего на шаг Санти. «Лучше здесь больше не появляйся», — ответил тот, почти прижавшись к противоположному забору. «И мстить за дружка явно не собираюсь». Быстрая и эффективная расправа произвела нужное впечатление. Хвататься за теса к Санти тем более не стал. Это дало бы Немченко право извлечь свой меч. В бою на оружие у горожанина тем более не имелось никаких шансов против профессионального вояки. «Второй раз может отсюда здоровым не уйти!» «Как получится!» — хмыкнул землянин и пошел, не оглядываясь вглубь проулка. За спиной услышал стоны приводимого в чувство Орлика. Все-таки насколько ощутимый прогресс произошел с вялым телом Вита за довольно короткий срок. Расправился с крепким молодым мужиком быстро и всего одним ударом. Сейчас даже без улыбки не вспомнишь, какими их сложными были для него первые схватки в этом мире. Андрей не забыл поставить себе плюс и напомнил, что почивать на лаврах не следует. Через несколько десятков шагов погрузился в сумрак и направился к конторе горстонов. Те в это время должны быть там. Поначалу, когда прибыл в порт, Немченко показалось странным, что Тобрук со стороны моря не защищен стеной. Неужели горожане настолько уверены в мощи своего флота, который не допустит высадки врага на причалах? Объяснение этому пришло сразу же, когда Олрей оказался на набережной. Гавань Тобрука имела форму подковы, на концах которой выселись мощные форты. С башен в воду были спущены цепи, их натянут при первых же признаках опасности. Наверняка и на ночь поднимают. Здание управления судоходной компании Горстонов нашел без проблем. В ряду темных портовых строений оно выделялось белым цветом кирпича. «Неужели здесь научились изготавливать силикатные стройматериалы?» — удивился попаданец. Подойдя ближе, понял, что окрас двухэтажной конторы обеспечен обычным цементным молочком. Пустынник со своей манией скрывать о себе все, что можно, включая и голос, сильно облегчил задачу своей несостоявшейся жертве. Хрепота у всех людей достаточно похожа, и контрагенты вряд ли обнаружат подмену, если, конечно, не затягивать беседу, и не сводить ее к темам, которые могли быть известны только настоящему Виналию Галу. Контора Горстонов сильно напоминала офисы земных компаний. Тот же вахтер на входе, та же суета в коридорах и секретарша, явно состоявшая в любовной связи с главным боссом, а то и с его сыном. Во всяком случае, из кабинета начальства девушка вышла, виляя бедрами и с загадочной полуулыбкой. «Подожди, Раймон», — сказала она сидевшему в приемной капитану. «Там Ютани отчитывают». Андрей просочился в комнату судовладельца и застал там обоих компаньонов пустынника, беседовавших с сидевшим на стуле шкипером. Разглядев их лица, понял, что теперь точно знает, как выглядят отец и сын Горстоны, Нанг и Гидл. «Ты же опытный мореход, Ютани!» — морщился молодой мужчина, едва за тридцать. — Двадцать-два тюка шелковой ткани попорчено водой! Двадцать-два! Я понимаю, что шторм, но можно же было это как-то предусмотреть. Иль ты забыл, какие ветра налетают у западного побережья Тамуа? Вот куда нам теперь это девать? — Продадите со скидкой, — спокойно ответил шкипер. Кряжестый крепыш, далеко за сорок. Спроси лучшего отца, зачем он мне своего племянник, твоего троюродного братишку, непутевого, в суперкарг навязал. Это барий уложил шелк на юте, — Я же лишкаюсь, не досмотрел. Сидевший в кресле Нанг, седой, как лунь, поднялся из кресла. Ладно, ты прав. Эх, не знаю, что мне с балбесом делать. Ни на что не пригоден. Сестра сама с ним извелась. Может, его уговорить на военный флот податься? — Тогда нашему прославленному адмиралу Олу Сидгару конец, — саркастически поморщил с Ютаний. Слушать, не касаемый его разговор, Немченко не стал. Вышел из кабинета, вернулся на выход, за пару-тройку минут выбрал момент, когда в холле никого не оказалось, а вахтер отвлекся на извлечение из сумки свертка со снедью и появился в реальности уже в теневом образе Виналия Галла. «Якнанку!» — прокряхтел он и не спеша направился к лестнице. Ожидал в спину какого-нибудь уточняющего вопроса, но его не последовало. Вахтер знал посетителя. «Почтенный Виналий!» — широко улыбнулась красотка в приемной и с ехидством посмотрела на красномордого капитана. «Извини, Раймон, тебе придется еще подождать». Легкокрылым мотыльком она впорхнула в кабинет и доложила о прибытии Галла. «Вина ли — Иналий удивился Нанг, появлению инвестора. — Мы же тебе за предыдущие два месяца все выплатили. Следующая выплата будет осенью. Так ведь договаривались? — Я по другому поводу. Андрей не знал, стоит ли ему сесть, и если стоит, то куда. где -то, то обычно пустынник располагался. Решил остаться на ногах. «Мне срочно потребовались деньги, и я готов продать свою долю». Отец и сын радостно переглянулись. Гиддл махнул шкиперу. Ютаней, оставь нас!» — попросил он. Дождавшись ухода моряка, подошел к адепту Тени. «Ты сейчас серьезно уважаемый винали? «Вполне. Объяснять ничего не стану. У меня серьезные проблемы, лучше вам о них не знать. Да и деньги мне нужны монетами». «Ты же понимаешь, что такой крупной суммы золотом у нас здесь нет, вин. Старший Горстен тоже приблизился к землянину. «Ерунда! Заклинание гарантировало точность образа такую, что пусть хоть трукам труд. Может, все же вексель?» «Ох, что ж мы стоим, Гелда!» — крикнул он громко в сторону двери. «Принеси нам вина!» — судовладелец потер руки. «Не скрою, вин. «Ты меня... Ты нас порадовал своим решением!» «Не нужно вина, Нанг. И вексель не нужен. Когда мы с тобой сможем совершить нашу сделку? Сколько тебе надо времени, чтобы найти золото?» Договорились встретиться завтра в морской гильдии. Там Горстоны получат на руки расторгнутый договор долевого участия, а почтенный гал — двадцать тысяч оборов золотыми монетами. Уплату гильдейского налога судовладельцы взяли на себя. Чувствуется, решись Андрей поторговаться, мог бы получить с Горстонов больше. Только лишний раз рисковать, продлевая беседу, было бы неосмотрительно. Из конторы направился к портовой таможне, чтобы узнать, отправляется ли в ближайшее время какое-нибудь судно вдоль побережья на юг, к Фожу, Нагобину или далее. Про себя решил, что если завтра-послезавтра никаких кораблей в том направлении не намечается, то и черт с ним, с его плаванием под парусом. Обидно, конечно, будет, ведь вскоре они с Джисой отправляются в столицу, а там не поплаваешь на кораблях, разве что на лодках, далее расположен на берегу полноводной реки. Ему повезло, получивший серебрушку в один обор молодой мыты, Воровато, оглянувшись и спрятав монету в карман, сообщил. — Возле девятого причала и сейчас шлюпка с брига и ветерок пришвартована. Этот парусник э -э, как раз завтра вечером уходит в королевство Яралию. Наверняка в Нагобин пополнить запасы воды зайдут. Так что договаривайся, почтенный. Еще работорговая галера. В это же время в фош пойдет, но ты вряд ли захочешь на ней плыть. — Да, вон этого скота нюхть не хочется, — подтвердил предположение мытаря Андрей совершенно искренне. Он кратковременно побывал на подобном судне, когда разбирался с людоловами. Ему впечатлений хватило с горой. В дом пустынника он вернулся, не меняя больше обличия. Встретивший его рабыни сказал. — Как приготовишь ужин, у нас с тобой разговор будет. — Да. И перестань трястись.